Воскресенье, третья неделя. Глава сорок Надежды собраться с мыслями на хорё не оправдались. Когда Томас прибыл туда во второй половине дня в субботу, он был слишком взвинчен, чтобы сосредоточиться. Вместо этого сделал хорошую пробежку трусцой, а потом выкупался у причального мостика. Вечером лег рано, чтобы наверстать все, что не доспал за неделю. Но ничего не получилось, мысли не отпускали. Обрывки разговоров с потенциальными свидетелями, страницы протоколов, жертвы преступлений так и крутились в голове. Около двух ночи Томас сдался, выпил банку пива и вышел на мостик. Солнце уже поднималось, хотя садилось как будто не так давно. Томас не заметил, как задремал в шезлонге. Его разбудила мать, когда вышла окунуться в море. «Спишь?» Спросила она удивленно. Томас заморгал. В доме не спалось, решил выйти на свежий воздух. Он выпрямился в шезлонге, пригладил ладонью мокрые волосы. Легкий бриз морщил гладь моря. Занималось чудесное утро. Из-за мостика показалась семейка гаг с тремя птенцами. Один из них, шарик желтоватого пуха, едва не запутался в водорослях. Мама озабоченно посмотрела на Томаса. Ты стал такой беспокойный, плохо ешь и спишь. Сейчас приготовлю тебе хороший завтрак, только вот окунусь. Томас улыбнулся. Он знал, что родители все еще беспокоятся за него. Они так переживали смерть первой внучки. Между тем, им было за 70, и Томаса вдруг поразила мысль, что оба живых и здоровых родителя в его ситуации — везение, которое может внезапно закончиться. Он встал и раскрыл маме медвежьи объятия, в которых она почти потонула. «Завтрак — это здорово! Я страшно проголодался!» После еды Томас попытался сосредоточиться на работе и разложил бумаги на кухонном столе. Свидетельские показания — рапорты сотрудников за последнюю неделю. Все это требовало очередного внимательного изучения. Понятно, что Кики Бергрен на Сандхамне заметили очень немногие, В толпе отдыхающих, дачников и туристов мало кто обратил внимание на одинокую 50-летнюю женщину, поэтому и обход домов и квартир, некоторых даже не по одному разу, не дал более-менее значимых результатов. Томас потер глаза и зевнул. Единственное полезное показание записал Эрик после того, как поговорил с одной дамой, проживающей в старой части поселка. Она якобы видела Кики Бергрен возле кондитерской — и та шла в сторону флескбергета, то есть в западном направлении. Женщина обратила внимание на высокие каблуки, в которых так трудно передвигаться по песку. «Куда уж лучше мои!» Пожилая дама показала на белые спортивные туфли с аккуратно завязанными ленточками-шнурками. Свидетельница утверждала, что Кики все время оглядывалась, как будто толком не знала дороги. Все в ее поведении говорило об этом. И даже более того, Кики с кем-то разговаривала. Правда, дама так и не вспомнила, с кем именно. Как не силилась свидетельница, так не смогла ничего сказать об этом человеке. Она не была уверена даже, мужчина это был или женщина, не говоря о каких-либо деталях внешности, только то, что Кики как будто задавала вопросы. «Мне жаль, но все произошло так быстро. Я видела это краешком глаза. В тот момент...» «Меня больше занимала мысль, как она может идти по песку в такой обуви, понимаете?» оправдывалась дама, когда Эрик попросил ее напрячь память. Томас оторвался от компьютера и пошел на кухню. Две ложки растворимого кофе, два кусочка сахара и чуть молока. Он в задумчивости стучал ложкой, пока сахар не растворился. Потом открыл пустой буфет, где обнаружил чудом завалявшуюся пачку печеньей «Балерина» с чашкой и печеньями в руке, вернулся за компьютер и еще раз внимательно перечитал рапорт Эрика. Если Кики Бергрен искала кого-то на острове, вполне логично, что она задавала вопросы. Кондитерская — популярное место на Сандхамне. Все, кто здесь живет, время от времени ходят туда за хлебом. Дама видела Кики в пятницу вечером. Если та искала кого-то из местных — то и расспрашивала наверняка того, кто постоянно живет здесь. Заезжий отдыхающий или турист вряд ли смогли бы верно ее направить. То есть нужно найти того, с кем она разговаривала, и попытаться установить, как звучали ее вопросы. Но проблема была в том, что до сих пор им так ничего и не удалось выяснить об этом таинственном человеке, и объявляться добровольно он также не спешил. С другой стороны, Томас совсем не был уверен, что он или она до сих пор на острове. Многие семьи делили между собой летние дома и проводили на Сант-Хамне только часть отпуска. Если загадочная персона успела покинуть Сандхамн, чтобы провести остаток отпуска где-нибудь в другом месте, может, и за границей, нет ничего удивительного в том, что Эрик до сих пор не может на нее выйти. Не говоря о том, что этот человек может вообще не догадываться о том, что он или она разговаривали с будущей жертвой убийства и поэтому владеют интересующей полицию информацией. В этом случае шансы найти этого свидетеля или свидетельницу исчезающие малы. Томас допил остатки кофе. Если получится выяснить, кого искала Кики Бергрен на Сандхамне, на место встанет важный фрагмент пазла. В конце концов, он решил попросить кого-нибудь из коллег Постоять возле кондитерской с фотографией Кики Бергрен и поручить Эрику спрашивать каждого, кто будет туда заходить, не встречались ли они неделю тому назад с этой женщиной. Кроме того, не лишне еще раз опросить персонал. Совсем не обязательно, что на этот раз в кондитерской будут работать те же девушки, что обслуживали Кики. Там сменная система, насколько Томас помнил из своего опыта работы в этом заведении, и сотрудники часто меняются. Он прикрыл глаза и попробовал представить себе красное здание кондитерской. Куда придет человек, решивший двигаться оттуда в западном направлении? Томас мысленно ступил на дорожку возле столиков. Она проходила мимо старейшего строения на Сант-Хамне, маленького дома постройки XVIII века, где проживал некто С.И. Шоблум, чье имя выгравировано на камне перед поднимающимися к крыльцу ступеньками. Согласно историческим свидетельствам, одно время этот дом принадлежал прачке, обслуживающей все население острова. Представив себе, как эта женщина полощет белье в ледяной воде, Томас невольно содрогнулся и продолжил мысленную прогулку по острову. Далее дорожка от кондитерской вела к популярной детской горке, на которой протирали штаны не только дети, но и взрослые, скатываясь в теплый песок. Потом шел ряд старых домов, и такая же старая северная гавань для маленьких лодок, за которой высилась Мельничная гора. За ней был Флескбергет — уютный песочный пляж, который многие местные жители, особенно с детьми, предпочитали куда более известному Трувиллю, всегда кишевшему туристами. За пляжем был Западный мыс, или Вестер-Ют, знаменитый сосновым лесом и черникой. В нем тоже стояло несколько одиночных больших домов, На побережье между Кубергетом и Вестерюдом было найдено тело Кристера Бергрена на песчаной полосе, где стоит один-единственный дом окерманов. Про себя Томас отметил, что если Кики Бергрен двигалась в направлении западной части острова, то из зоны поиска можно исключить почти весь Трувиль, что существенно сужает рамки работы. Единственная отрадная мысль. На следующее утро Томас решил сосредоточиться на участке между кондитерской и Вестер-Юдом. Что если там удастся найти кого-нибудь, кто в прошлую пятницу видел крашеную блондинку в босоножках на высоких каблуках, шедшую к пока неустановленной цели? Томас потянулся. У него возникло чувство, будто расследование сдвинулось с мертвой точки. Теперь он точно заслужил банку холодного пива на мостике.